Василий Макарович подъехал к красивому зданию из стекла и бетона и грустно вздохнул. Среди припаркованных возле этого дома новеньких, дорогих автомобилей, его скромные «Жигули» чувствовали себя неуютно, как бедный родственник на роскошном балу. Припарковав машину рядом с синим «Пежо», дядя Вася выбрался из нее и, погладив свою ласточку по горячему капоту, вполголоса проговорил а ты все равно их всех на шоссе сделаешь». Прохожий взглянул на него недоуменно, но, видимо, решил, что странный пожилой мужик в поношенном плаще разговаривает по мобильному телефону с беспроводной гарнитурой. «Действительно, если еще 10 лет назад вы встречали на улице разговаривающего с самим собой человека, это почти наверняка был потенциальный клиент психиатров или просто городской сумасшедший, Сейчас же этот человек, идущий в ногу с научно-техническим прогрессом. Ну, за небольшим исключением. Закрыв дверцу машины, дядя Вася повернулся к зданию строительного треста. На его фасаде были выведены светящиеся двухметровые буквы «АИД Строй», название фирмы, в руководстве которой трудились муж заказчицы Антон Балабанов и ее приятель Игорь Лапин. Впрочем, Лапин здесь больше не работал. Господин Лапин сейчас находился под двухметровым слоем холодной воды в затонувшей мазде. Если полиция не подсуетилась и не вытащила автомобиль. Вот сейчас Василий Макарович это и выяснит. Уж на работе-то должны знать, где их сотрудник находится, туда в первую очередь сообщат. Василий Макарович подошел к стеклянным дверям, и они послушно разъехались перед ним. Сразу за дверью был пост охраны. На посту сидел толстый молодой мужчина в темно-синей униформе, едва сходящийся на внушительном животе. Он разговаривал по телефону, жеманно округляя рот и растягивая слова. «Ну, киса, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. И при чем тут Сарафанова? Да у меня с ней ничего не было. Она жирная корова». «Ну, киса, зачем ты так говоришь?» Увидев Василия Макаровича, он прикрыл трубку ладонью и проговорил строгим официальным тоном. «Торговым агентам вход воспрещен». «Где ты видишь торгового агента?» Огрызнулся дядя Вася и сунул под нос охраннику свое полицейское удостоверение. Удостоверение было самое настоящее, только просроченное, но это не всякий заметит. При виде этого документа охранник поперхнулся, ослабил воротник и выдавил. «Извиняюсь, проходите. Это я не тебе, киса». Василий Макарович спокойно поднялся по широкой полукруглой лестнице и оказался в просторном холле. Холл был оформлен в холодных серо-голубых тонах, в него выходило множество дверей. В самом центре холла стоял огромный круглый аквариум, в котором стремительно плавала небольшая одинокая акула, выдержанная в тех же фирменных серо-голубых тонах. «Что-то мне последнее время часто попадаются акулы», — подумал Куликов. «К чему бы это?» «Эта акула символизирует основные принципы бизнеса», — сообщил Василию Макаровичу бесшумно появившийся рядом с ним седоватый мужчина в темно-сером костюме. «Во-первых, она беспощадна к конкурентам, а во-вторых, находится в постоянном движении. Дело в том, что акула тяжелее воды, и если она остановится, тут же утонет, поэтому ей приходится даже спать в движении». Трисков Николай Федорович, начальник отдела кадров, добавил мужчина тем же тоном, не сделав паузы. Куликов Василий Макарович, сотрудник полиции, представился дядя Вася, правильно поняв намек, и быстро махнул перед кадровиком своим удостоверением. Дольше показывать он его не решился, потому что опытный Николай Федорович моментально выяснил бы, что документ давно просрочен. Вот как. Кадровик многозначительно поднял кустистые брови. «Значит, это не слухи? Значит, действительно что-то...» «Не будем спешить с выводами», — перебил его Василий Макарович таким же многозначительным тоном. «Не будем забегать вперед. А где сидит ваше руководство?» Николай Федорович молча показал ему круглую арку в глубине холла и тут же исчез. Видимо, отправился анализировать полученную информацию. Василий Макарович, пройдя варку, оказался в продолговатом помещении тех же серо-голубых тонов. Вдоль стен которого стояло несколько мягких кожаных диванов, а в глубине имелись две двери с табличками. На одной значилось: Антон Петрович Балабанов, генеральный директор. На другой: Игорь Сергеевич Лапин, заместитель генерального директора. Слева от этих дверей За высокой серо-голубой стойкой сидела молоденькая девушка с огненно-рыжими волосами. И ее рыжие волосы, и весь ее внешний вид не вписывались в холодный серо-голубой дизайн офиса. Она сосредоточенно красила ногти в зеленый цвет, но при появлении Василия Макаровича спрятала лак, скинула голову и спросила неуверенным пронзительным голосом. «Вы к кому?» «Вообще-то мне нужно поговорить с секретарем Игоря Сергеевича Лапина», сообщил Куликов с сомнением, оглядев девицу. «Игорь Сергеевич в командировке», машинально ответила та. «Видимо, в отличие от кадровика, до нее еще не дошли непонятные слухи. В самом деле, минуло два дня, а от уехавшего в командировку сотрудника ни слуху, ни духу, ни звонка от него, ни еще какого сообщения», Ну, допустим, девица не в курсе. Зачем Лапину с ней общаться? Но директор-то должен знать, где его зам. Антон Петрович на объекте, а Игорь Сергеевич в командировке, как попугай повторила девица. И в очень далекой, подумал Василий Макарович, но слух произнес совсем другое. Разве я сказал, что мне нужен Игорь Сергеевич? Мне нужен именно его секретарь. «А по какому поводу?» — осведомилась та, озабоченно взглянув на дверь кабинета. «Вообще-то я из полиции». Дядя Вася положил на стойку свое удостоверение. Девица испуганно уставилась на красную книжечку. Затем перевела взгляд на посетителей и проговорила дрожащим голосом. «Людмила Николаевна, она вообще-то вышла, а меня попросила пока посидеть на телефоне». «Вышла» переспросил дядя Вася, взглянув на серо-голубые настенные часы. — А когда вернется? — Они с Маргаритой Степановной пошли поесть, в бистро мурена Это тут рядом, на Малом проспекте. — Маргарита Степановна, это кто? — Это помощник Антона Петровича, — ответила девица испуганно. Поэтому этому испугу Василий Макарович определил, что секретаршам начальников не положено отлучаться одновременно. Но в отсутствии руководства они нарушили инструкцию, оставив на посту неопытную девицу. И давно они ушли? Минут сорок. Тогда я подожду. И дядя Вася уселся на диван. В приемной наступила тишина, нарушаемая только негромким бряканьем. Огненная девица продолжила свое прерванное занятие. Вдруг где-то хлопнула дверь. Послышались приближающиеся шаги, и в приемную влетела растрепанная женщина лет сорока в криво застегнутом плаще. На лице ее было выражение ужаса и растерянности. — Что с вами, Маргарита Степановна? — вскрикнула недокрашенная девица, выскочив из застойки. — На вас лица нет! Но та ничего не отвечала, только махала руками и широко открывала рот, как выброшенная на берег рыба. Девица не растерялась. Она налила в пластиковый стаканчик воды и поднесла к губам взволнованной коллеги. Та залпом выпила воду, уронила стаканчик и выпалила. Люсю, Люсю, ее убили! Людмилу Николаевну? переспросила девица с жадным интересом. Ну да, Людмилу, повторила женщина и закрыла лицо руками. Только что? Через секунду она отняла руки от лица и повернулась к дяде Васе. — А вы кто? Вы здесь по какому поводу? Никого из руководства нет, и принимают они только по предварительной записи. — Вы сказали, что Людмилу Николаевну убили? — спросил Василий Макарович, проигнорировав ее вопрос. — А вам-то что за дело? — раздраженно воскликнула Маргарита Степановна. — Гражданин из полиции! — пискнула рыжая девица. «Из полиции? Уже?» — женщина захлопала глазами. «Так быстро?» Василий Макарович махнул перед ней своим удостоверением и спросил твердым профессиональным голосом, выработанным за долгие годы работы в полиции. «Расскажите, как это произошло. Я имею в виду убийство вашей коллеги. И, кстати, почему вы уверены, что это убийство?» «Я ее видела». Выдохнула Маргарита Степановна, и при этом воспоминании лицо ее залила бледность. «Пожалуйста, подробнее». «Она была вся в крови. Я никогда не видела столько крови». «Пожалуйста, по порядку», — проговорил Василий Макарович. И Маргарита Степановна рассказала все по порядку. Они с Люсей, то есть с Людмилой Николаевной, отправились пообедать в бистро находящиеся на Малом проспекте, буквально в двух шагах от офиса. В этом бистро готовят очень вкусный крем-суп из моркови и блинчики с творогом. Обычно они обедали по очереди в буфете на первом этаже офисного здания, но там готовят хуже и цены выше, чем в бистро поэтому сегодня, воспользовавшись отсутствием начальства, дамы решили устроить себе маленький праздник. После супа и блинчиков они заказали кофе и десерт и почувствовали себя на седьмом небе. Время летело незаметно за приятным разговором, и когда Маргарита Степановна взглянула на часы, оказалось, что обеденный перерыв давно закончился. Дамы подправили макияж и отправились на работу. Выйдя из бестро, они должны были пересечь Малый проспект. Проезжая часть была пуста, и они не стали спускаться в подземный переход. Маргарита Степановна задержалась на тротуаре, чтобы застегнуть открывшуюся сумку, а Людмила вышла на мостовую. И вдруг из-за угла на страшной скорости вылетела черная машина. Людмила Николаевна дошла уже до середины проезжей части, но машина вильнула влево и ударила ее бампером. Женщина вскрикнула, отлетела в сторону, как тряпичная кукла, и грохнулась на асфальт. Маргарита Степановна с ужасом наблюдала за происходящим. Крик застыл у нее в горле, она не могла пошевелиться и смотрела, как страшная машина, снова вильнув, еще раз ударила сбитую женщину, а потом, не снижая скорости, умчалась в сторону Невы. Маргарита Степановна подбежала к сбитой подруге. Та лежала на мостовой, раскинув руки и уставив в небо широко раскрытые глаза. Голова ее была разбита, и кровь расплывалась на асфальте темно-красной лужей. Кровь была везде. На светлом пальто Людмилы, на новых сапогах, на лице. Маргарита стояла над ней с белым от ужаса лицом. Она не могла отвести глаз от чудовищной картины и почему-то вспомнила в этот момент, как Людмила первый раз появилась на работе в этом пальто и долго вертелась в нем перед зеркалом. А она, Маргарита, еще позавидовала тогда, потому что пальто было дорогое и очень шло Людмиле. И хорошо, что тогда не сказала она подруге никакой гадости, а то сейчас совесть бы замучила. Через несколько минут вокруг несчастной жертвы наезда собралась толпа. Кто-то вызвал скорую, кто-то полицию. Скорая приехала очень быстро. Врач констатировал смерть, но тело не забирали, пока не прибыла полицейская машина. Молодой полицейский расспрашивал Маргариту о том, что она видела, но женщина буквально потеряла дар речи. Тогда полицейский записал ее имя и адрес и отпустил. — Закрою глаза и вижу Люсю, — повторила Маргарита, закончив свой рассказ. Вся в крови, с открытыми глазами. Ее точно убили. Та машина нарочно вильнула, чтобы сбить ее. — А вы не запомнили, как она выглядела? Та машина? — спросил Василий Макарович, когда женщина замолчала. — Черная, очень большая. Маргарита Степановна прикрыла глаза и прошептала. — Джип, огромный черный джип. Он прямо стоит перед моими глазами. — Может, вы и номер запомнили? — проговорил Куликов с надеждой. «Номер?» — переспросила женщина. «А номер был заляпан грязью». «Очень подозрительно», — вздохнул Василий Макарович. «В городе сухо. Откуда же грязь на номерах?» «Ведь только что мы с Люсей сидели в бистро пили кофе, разговаривали. И вдруг такая страшная смерть. Наверняка это было убийство». В это время за спиной Маргариты Степановны появился кадровик Николай Федорович. Он негромко откашлялся и проговорил. «Маргарита Степановна, не нужно распространять беспочвенные слухи». «Слухи?» — переспросила женщина и взглянула на кадровика. «Но я видела все своими глазами». Николай Федорович смотрел на нее, не мигая, как удав на кролика, и Маргарита неуверенно забормотала. «Нет, конечно, это мог быть несчастный случай, то есть это точно был несчастный случай». Люся переходила улицу вне зоны перехода. Водитель той машины мог ее не заметить. Наверняка все так и было, — удовлетворенно произнес Николай Федорович и повернулся к Куликову. А вы узнали все, что хотели? Я хотел встретиться с кем-нибудь из ваших начальников, с Балабановым или Лапиным. Антон Петрович у заказчика, а Игорь Сергеевич в командировке. Он улетел в Москву. Сухо проговорил кадровик, и начал теснить Василия Макаровича к выходу. «Так что, если у вас есть к ним какие-то конкретные вопросы, приходите завтра». «А вы уверены, что завтра Игорь Сергеевич вернется?» — коварно спросил Василий Макарович и впился острым взглядом в лицо Николая Федоровича. Но тертый оказался ему не по зубам. По лицу его пробежала какая-то смутная тень, но не более. «Приходите завтра», — обтекаемо ответил он. «Только лучше предварительно договоритесь о встрече». «Непременно», — мрачно ответил Куликов и направился к выходу. Возле самой двери он на мгновение задержался. У него было ощущение, что кто-то смотрит ему в спину. Быстро оглянувшись, Василий Макарович перехватил взгляд огненно-рыжей девицы. Она смотрела на детектива с таким выражением, как будто хотела что-то ему сказать, но не решалась. Встретившись с ним взглядом, она тут же опустила глаза. Выйдя из офиса строительной компании, Куликов направился к своей машине, рассуждая вслух. «Очень уж своевременно случился этот несчастный случай. Наверняка секретарша Лапина что-то знала».